Вдвоем они вошли в сумрачное помещение, а те, кто остался снаружи, с любопытством пялились в дверной проем. Верхняя койка в самом дальнем углу камеры действительно была занята, кто-то спал на ней или только делал вид, что спит, накрывшись с головой сразу двумя одеялами. Возле тумбочки стояли сапоги, ничем не примечательные, далеко не новые сапоги из добротной яловой кожи, правда сильно запыленные. Уже одно и это было подозрительно. В синьке пыль практически отсутствовала. Обменявшись многозначительными взглядами, Зяблик и Цыпв на цыпочках двинулись в угол, а серьезности их намерений свидетельствовало заранее приготовленное оружие. К койке они подобрались с разных сторон, но одновременно. Смыков сунул руку под подушку, а Зяблик приставил ствол к тому месту, где должна была находиться голова неизвестного. «Увы!» Их обоих ожидало разочарование. Под подушкой ничего не оказалось. Даже девичьего гребешка или грязных носков. Зато на подушке, вопреки ожиданиям, обнаружились ступни ног, одна из которых, обмотанная полотенцем, довольно успешно имитировала голову. «Простите, это я по привычке». Человек, лежавший на койке, сел, и его ноги уползли под одеяло. Зяблик успел подумать, что если бы его сейчас хорошенько отоварили пяткой в лоб, то выпущенный в слепую пулю, скорее всего, угодил бы в стоящего напротив Смыкова. «Когда долго скитаешься в чужих землях, вырабатывается некий стереотип поведения. Вы со мной согласны, друзья?» «Артём!» – пробормотал ошеломлённый зяблик. «Вот так встреча!» «Спать предпочтительно в углу» «Желательно головой к стенке», – как ни в чем не бывало продолжал гость. «В незнакомом месте лучше всего не раздеваться. Не следует на ночь принимать из чужих рук ни пищу, ни воду. Можно прикинуться немым, но ни в коем случае не больным», – Артём говорил так, будто расстался с Ватагой совсем недавно. По проходу с восторженным воплем «Дядя Тёма к ним уже бежала Лилечка, а вслед за ней шествовали остальные. «Не, ну, в самом деле, удачный день!» Зяблик толкал то Смыкова, то Верку. «И как такой не отметить?» Верка решительно оттеснила мужчин на задний план и наскока приступила к расспросам. «Но мы-то ладно, с дуру сюда попали. А вы-то, господи, как тут оказались?» «Вас искал», — спокойно ответил Артём. «Неужели? И за что такая честь?» «Мне кажется, ваше место сейчас на родине». «Случилось там что-нибудь?» «Тут не одна Верка насторожилась, а вся ватага». «Ну, скажем так», — уклончиво ответил Артём. «Там всякая фигня каждый день случается. Неужели всё так плохо?» «Плоховато». Слова Артёма никак не соотносились с выражением его лица, невозмутимым, как лицо небожителя. «А вы сами что же, не исправитесь?» Не совсем любезно поинтересовался Смыков. «Почему вы полагаете, что я должен решать ваши проблемы?» Артём перевёл на него свой взгляд, внешне спокойный, но в некоторые моменты такой пронзительный, что попадать под него второй раз не хотелось. «Это я так, э, с дуру брякнул!» Смыков поёжился. «Ты, остолоп, всю жизнь с дуру прожил! Вот и держи язык за зубами!» «Тебе человек с добром, а ты шипишь, как змея подколодная!» Веркина вспышкой не преминул воспользоваться цыпв. «Я так понимаю, что в подробности происходящих в отчине событий вы нас посвящать не собираетесь». «Не беспокойтесь, домой вы вернетесь достаточно информированными». Артем отбросил одеяло и легко спрыгнул с койки. «Но есть ряд обстоятельств, ну как бы это лучше сказать?» не способствующих долгому разговору. Первый из них – время. Возможно, вы уже могли убедиться, что здешнее время не соответствует времени, к которому мы все привыкли. Его упущено уже достаточно. Второе – соответственно место. Нам необходимо любым способом покинуть этот мир, что представляется мне не такой уж простой задачей. Тут уж дело не до разговоров. Есть, знаете ли, во вселенной местечки, куда вход свободный, а выхода просто не существует. Верно. Знаю я одно такое местечко. Пеклом называется. Но вы ведь сами здесь неплохо ориентируетесь. Сразу нас нашли, — сказала лилечка Нет, не сразу. Артём натянул правый сапог и притопнул им. Раньше я был немного наслышан о мирах, подобных этому. Вот и не полез в парадную дверь» так любезно открытую для всех, как живых, так и мёртвых. Счёл за лучшее воспользоваться проломом в стене, если такое определение здесь уместно. «У нас это кабуром называется. Проломить там что или подкоп устроить». «Замечательно», — едва заметно улыбнулся Артём. «Считайте, что я и совершил пространственный кабур. При всей сомнительности такой затеи она имела одно существенное преимущество». Скрытность. Ведь до сих пор я пребываю здесь инкогнито. Те, кто властвует в этом мире, пока еще не догадываются о моем присутствии. Дождавшись, когда Артем обует левый сапог, Цыпф поинтересовался. Как можно понять из ваших слов, мы покинем этот мир в самое ближайшее время? Попробуем покинуть. Так будет ближе к истине. Но если кто-то хочет остаться... Ватага загалдела. «Нет, нет, ни за что!» И только один Эрикс тихо, но твердо заявил. «Я, с вашего позволения, останусь. На это есть весьма веские причины, о которых осведомлены ваши друзья». «Вольному воля!» Артем внимательно глянул на Эрикса. «Жаль, что мы не успели познакомиться ближе. Будем надеяться, вы приняли правильное решение». «Так нам уже собираться?» спросила Лиличка. Да, и поторопитесь, но возьмите с собой только самое необходимое. Ватага бросилась упаковывать свое имущество, часть которого уже была разложена по тумбочкам и развешена по стенам. «Не берите ничего здешнего», — уговаривал друзей Цыпф. «Ни мисок, ни ложек. Они реальны только в этом мире, а в вочи не обратятся в ничто». «Вера Ивановна, ну зачем вам одеяло?» «Новое оно». «Да ваши старые в тысячу раз лучше этого нового!» Смыков, до сих пор не знавший, как загладить допущенную недавно промашку, лебезил перед Артёмом как мог. «Уж если в очине такая каша заварилась, вам надо было сначала к мишке монаху обратиться за содействием!» Говорил он коленом трамбу и содержимое своего мешка. «Или к приданникову! На худой конец к Вадику Кумку! Очень авторитетные товарищи!» Они бы до нашего возвращения ситуацию под контролем держали. Ситуация вышла из-под контроля окончательно и бесповоротно. Люди, о которых вы здесь упомянули, или мертвые, или пропали без вести. Не исключено, что вы разделили бы их участь, если бы не оказались в таком отдалении. Как говорится, не был бы счастья, да несчастье помогло. Ну и дела. Верка, Лилька, выкидывайте к хренам собачьим свой потреб. Не пригодится он. Представляю, какая сейчас в отчине заваруха, если даже монах накрылся. Его же ни пуля ни стрела не брали. Ох, чую, не до свадьбы нам там будет. Пусть я, наверное, смерть иду. Но взять с собой ажурные трусы и гипюровый бюстгальтер ты мне, козёл, не запретишь. Со страстностью орлянской девы заявила Верка. Всё, мы готовы. Спустя пару минут доложил Смыков. «Попрощаться можно?» «Даже обязательно!» Эрикс пожал все протянутые ему руки, стойко перенес Веркины поцелуйчики и зябликовы дружеские тумаки, после чего дрогнувшим голосом произнес. «Что я могу вам пожелать? Только удачи и долгой жизни! Берегите друг друга! Иногда вспоминайте обо мне!» Может быть, мысль о том, что где-то в неимоверной дали у вас есть преданный друг, согреет ваше сердца? Прощайте. Барсику привет передайте. Не надо его только обижать.